Жо Блейку, скажете, тоже восклицает Тео младше. А вы, мадмоазель, вы сообщили нам все, что содержала в себе надушенная записочка Франки Сэра Томаса. Гляньте-ка, как она зарделась! Да вы стали пунцовой, как эта портьера, честное слово. Ничего, мадмоазель, у каждого из нас есть свои маленькие секреты, говорит Сквайр, отвешивая изысканный поклон на французский манер. Ну конечно, Тео, дитя мое, никого там не было в кустах.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 Итак, как вы видите, проболталась, в конце концов, моя жена, а не я. И этим, в сущности, исчерпывается суть нашего разговора, продолжавшегося в Ландо, пока оно катилось. Слишком быстро, как мне показалось, в Хемстед и обратно. Мистео не согласилась убежать от своих почтенных родителей и тайно обинчаться со мной. Об этом не могло быть и речи. Но никому другому, ни я, ни она, принадлежать не будем, нет, никогда, даже если мы оба проживем Мафусаилов век.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 Словом, этот добрый человек готов был не поскупиться ни на деньги, ни на свое время и силы, чтобы доставить удовольствие дочке. Он был в восторге от произошедшей в ней перемены. Она с аппетитом съела кусочек цыпленка и выпила немножко глинтвейна, который он сам для нее приготовил, и это оказало на нее более целебное действие, чем все лекарства доброго доктора, ведь от них, видит Бог, пока что было мало толку. Растроганная маменька не могла нарадоваться на дочку. Эти сияла.